Сельским хозяевам давно известно, что нельзя долгое время производить одно и то же растение на том же поле. Необходимо их сменять из года в год. На этом отчасти основано плодосеменное хозяйство. Но то же, что верно во времени, оказывается верным и в пространстве. Сельским хозяевам также известно, что с данной площади можно собрать более сена в том случае, когда растительность будет разнообразная, чем в том, когда она будет однообразная. Значит, едва ли подлежит сомнению, что вновь сложившиеся формы должны теснить, выживать со света своих менее совершенных предков, а из ряда одновременно возникших форм более вероятнее на сохранение должны иметь те, которые наиболее между собою различаются. Таким образом, всякая органическая форма, изменяясь, стремится распасться на подчиненные формы, причем порываются связующие звенья, и в результате получается ряд групп разновидных и не представляющих непосредственных предков. Но несмотря на то, несущих несомненно признаки то очень близкого, то более отдаленного сходства того, что прежде обозначали неопределенным термином сродства, и что мы теперь называем просто родством. Одним словом, весь современный строй органического мира с его замкнутыми в себе видовыми, родовыми и другими более крупными группами, подчиняющимися тем или иным законам естественной классификации, является необходимым результатом происхождения организмов путем естественного отбора. На этом мы замыкаем ту длинную цепь аргументов, которые современная биология в лице своего гениального представителя Дарвина может предложить для объяснения причины совершенства или гармонии органического мира. Окинем беглым взглядом все, что нами было сказано по этому поводу. Если большую часть жизненных явлений мы в состоянии разложить на их простейшие, физико-химические начала, можем их объяснить ныне действующими причинами, то для объяснения почти всего, что касается формы, мы вынуждены прибегать к причинам историческим. Для того, чтобы объяснить этим путем совершенство организмов, мы должны, во-первых, доказать, что они действительно имеют историю, а затем, что это историческое развитие ведет к их совершенству. Согласное свидетельство всех отраслей биологической науки, систематики, сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии убеждает в единстве происхождения органических форм. Препятствием к этому допущению служило только убеждение в постоянстве видовых форм, но критика. Самого понятия о виде и еще более факты, касающиеся домашних пород, возникших за память человека, устраняют это препятствие. Убедившись, что вся совокупность фактов говорит в пользу и ничто не говорит против заключения, что органический мир имеет историю, мы занялись самой сущностью этого исторического процесса. Исходя из таких несомненных, не нуждающихся даже в доказательстве свойств организмов, каковы изменчивость, наследственность и быстро возрастающая прогрессия размножения, мы вынуждены были прийти к заключению, что этот исторический процесс должен необходимо вести организмы к совершенствованию, к тому, что Дарвин метко назвал естественным отбором. Его теория, следовательно, не предлагает нам объяснение для той или другой специальной формы, для того или другого частного случая. Она указывает, каким образом в любом данном случае должны искать это объяснение. Если мы в состоянии обнаружить первоначальную причину изменения и затем указать на последовательный ряд переходных форм, Как мы пытались это сделать в виде примера по отношению к цветку шалфея, то происхождение самой сложной формы, под условием, чтобы она была полезна для самого организма, не представит нам более ничего загадочного, оно будет делом времени и отбора. Отсюда понятно, почему естественные испытатели приветствуют в теории Дарвина учение, венчающие здание современной физиологии. Оно действительно представляет искомый ключ для объяснения вопроса о происхождении организмов и причине их совершенства, разрешает тот вопрос, которым мы задались в начале этой лекции. Поставив себе целью ознакомиться с жизнью растения, мы в первой лекции старались разложить это сложное явление на его элементы, показав, что растение состоит из органов, что эти органы состоят из простейших органов, из клеточек, которые, в свою очередь, представляют агрегат известных химических тел. Согласно с этим результатом анализа, мы затем в обратном, восходящем, синтетическом порядке ознакомились со свойствами этих веществ, с жизнью клеточки, с жизнью органов, с жизнью целого растения и, наконец, в этой заключительной беседе с жизнью всего растительного мира. Этим, очевидно, исчерпывается наша задача, оканчивается путь, в котором я взялся быть вашим руководителем. Путь длинный, нередко утомительный, порой скучный, но, тем не менее, позволю себе надеяться не вполне бесплодный. Если, хотя для некоторых из вас, растение перестанет быть мертвым предметом, ожидающим только латинского ярлыка или исключительно предметом эстетического наслаждения, но рядом с тем станет источником более глубокого умственного наслаждения, если благодаря открытиям микроскопа оно предстанет перед вами выросшим до колоссальных размеров и совершенно прозрачным, так что, заглянув вглубь его бесчисленных клеточек, вы увидите беспрерывно, подобно морскому прибою, вращающуюся протоплазму, это начало всякой жизни, если теми же умственными взорами вы будете видеть сохранившийся в земле корень, сосущий и гложущий частицы почвы, пробегая свой многоверстный путь, если зеленый лист будет вызывать в вашем уме представление о ничтожной крупинке хлорофила, в которой совершается величественный и далеко еще не разгаданный процесс превращения солнечного луча в ту химическую силу, которая служит источником всякого проявления жизни на нашей планете. Если в цветке с толкущимися вокруг него насекомыми вы не будете видеть одну лишь затейливую форму, а невольно вспомните о чудной связи, соединяющей оба царства природы, если, наконец, заглохший уголок лесной чащи или буйная растительность полевой межи, где столпились и переплелись дикие травы, то расстилая широкую поверхность своих вырезанных листьев, то просовывая свои узкие былинки, то покачивая раскидистью метелкой» то обхватывая своими кольцами и взбегая по избранной жертве для того, чтобы с ее верхушки перекинуться на другую, то везде и во всем обнаруживая одно стремление завладеть, возможно, большим клочком земли, возможно, большую долю воздуха и света, если это обычная, знакомая картина, невольно пробудет в вас целый строй новых идей, о тех законах, которые, управляя органическим миром, неизбежным роковым образом направляют его к совершенству и гармонии. Словом, если при одном взгляде на растение в вашем уме будет возникать нескончаемый ряд вопросов, настойчиво требующих ответа, а, быть может, даже западет желание задавать эти вопросы и вымогать на них ответ у самой природы, В таком случае, я полагаю, наше время не было потеряно. И я могу утешиться мыслью, что, доставив вам в будущем несколько минут сознательного наслаждения природой, успел хотя отчасти, хотя в слабой мере, уплатить тот долг признательности, который на меня налагает ваше продолжительное, снисходительное внимание».